содержание. Храбрость. Потаенное сокровище. Творческая жизнь. Определение. Насыщенное бытие. Страшно, страшно, страшно. Защита ваших слабостей. Страх – это скучно. Страх, который вам нужен, и страх, ненужный вовсе. Поездка. Почему оно того стоит? Волшебство Идея приходит Как работают идеи? Что будет, если вы скажете «нет»? Что будет, если вы скажете «да»? Иной способ Идея растет Идея отходит на второй план Идея уходит Колдовство Какого хрена? Небольшое отступление, право собственности, множественное открытие, хвост тигра, тяжкий труд против волшебного порошка, придавленное волуном. пусть приходит и уходит, ослепленная душа. Разрешение. Долой ящик для предложений. Ваш письменный допуск. Украшайте себя. Так должно быть. Оригинальность против аутентичности. Мотивы. Обучение. Попробуйте-ка лучше вот это. Ваши учителя. Толстые дети. В разговор вступает Вернер Херцег. Хитрость. Распределение по рангам. Кривые зеркала. Мы были просто маленькой группой. Радиоактивные канарейки. Высокие ставки против низких ставок. В разговор вступает Том Уэйтс. Главный парадокс. Упорство. Принесение обета. Учеба. Предупреждение пустое ведро, пирог с дерьмом, основная работа, укрась своего быка, заведите роман. В разговор вступает Тристрам Шенди. Страх на высоких каблуках. В разговор вступает Марк Аврелий. Никто о вас не думает. Важнее сделать до конца, чем сделать хорошо. Хвала Кривобокому дому, Успех, Карьера против призвания, разговор с лосем, Прекрасный зверь, Да, и вот еще что, Вера, Она вас любит? Самая скверная подружка, зависимость от страданий, Назидательная история. «Обучение боли», «Наши добрые ангелы», «Выбирай, чему доверять», «Упрямая радость», «Выбери себе бред», «Мученик против плута», «Плутовская вера», «Ход настоящего плута», «Твори с легким сердцем», «Они не дети», «Страсть против любопытства», Беззастенчивое любопытство. На поиски. Это интересно. Голодные призраки. Делай что-нибудь другое. Раскрась свой велосипед. Жгучая вера. С гордо поднятой головой. Божественность. Неожиданная милость. В заключение. Благодарности. Конец содержания.